Глава 25: Ожившая таблеточная машинка вполне неплохо скрашивала мои трудовые будни. Или трудовые ночи. Пожалуй, именно второе. Потому как делать какие-то таблетки, когда светло, она отказалась напрочь. Неприлично. Повторилась таблеточная машина отчаянно покраснев. Лично меня каждый раз ее имитация человеческого смущения заставляла вздрагивать. Я не могла избавиться от ощущения, что она может сделать бах! Поэтому в таких случаях я с ней практически никогда не спорила, да и в других тоже. Машинка-то оказалась не только умной, как она сама сказала, что для её возраста стыдно плохо соображать, но и весьма эрудированной в плане изготовления таблеток. Хоть я и сказала Рейвину, что могу сделать таблетку в том случае, если машина заработает, но мне точно пришлось бы нелегко, сколько чего и какого качества добавлять пришлось бы определять опытным путём, Это же таблетка, чуть не та форма вещества для создания оболочки, и таблетка банально не спрессуется. Но машинка всё упростила. Таблетка процетамола или аспирина? Я всего лишь подносила субстанцию, и таблеточная машина тут же говорила, подойдёт это или нет. После чего я загружала её по полной, а после всего лишь собирала таблеточки. Да и перерасчёт с учётом особенностей усвоения таблеток магами машина сделала сама. Я, разумеется, пересчитала, и убедилась, что моя жившая машинка полностью права. За пару дней мы с ней так наэкспериментировались вдоволь, что только и успевал забирать таблетки и отправлять их на проверку. Хотя, не только. Еще он рассыпался в восторгах и едва ли не рыдал от счастья. Такой прорыв в медицине, такой прорыв. Да и заветная мечта Рейвина исполнена. Теперь осталось лишь не забывать время от времени исполнять заветную мечту оборотней — пополнять аптечные запасы лекарствами из валерианы. И вот тут-то я вспомнила, что действительно запасы-то нужно пополнить. В конце концов, не могу же я обделить свою самую надёжную и постоянную покупательницу — крыску. И раз уж при эта милая дама проявляла исключительно к валериане, а не к алкоголю, то после недолгих раздумий мы с машиной решили сделать таблетки из корня валерианы. А что? Удобно, быстро, да и запаковать можно в куда большем количестве, чем настой и настойки. Последнее я тоже сделала. Подстраховалась. Вдруг крыса откажется таблетки есть. Но совсем чуть-чуть. Несмотря на помощь оборотней, которые любезно согласились помочь мне с пополнением сырья валерианы, у меня было не так много, как хотелось бы. Но таблеток вышло прилично. Я только и успевала расфасовывать по 10 штук в бумажные пакетики – Увы, делать первичную или вторичную упаковку моя машинка не умела. «Хозяйка, хозяйка, а мы этими таблеточками будем красивых оборотней приманивать, чтобы я могла получать полнейшее эстетическое наслаждение?» — спросила машина, когда я закончила с расфасовкой. «Нет, мы будем зарабатывать репутацию у нашей постоянной клиентки». Но я немного не ожидала, что прежде, чем заработать какую-то репутацию крыски, мне придется, едва ли не в самом прямом смысле, отбиваться от оборотней. Они всегда вели себя невероятно прилично и сдержанно, более того, порой весьма мило. Так я пару раз застала во дворе Наю с Наем, которые по очереди катались на плечах оборотня. Но разве не прелесть? А Мика, которая изнывала от скуки и невозможности погулять по городу, даже учили обращаться с мечом. А вот после пробуждения таблеточной машинки оборотни стали заглядывать в мой дом чаще. Примерно раз в час в дневное время. Причем под любым предлогом. То им показалось, что-то ли им, то ли мне что-то показалось, то еще что-то. А потом мне, наконец, сделали абсолютно неприличное предложение. Продать им всю валерьяну. Тихо, никому не говоря, втридорога. Как я скажу и захочу, только пусть продам. И как учу это? то я не поняла, то ли носом, то ли шестым чувством тут уж не разобрать. Почему неприлично? Потому что нельзя такое вытворять в обход юрона, который следит за дисциплиной. Валерьянофилизм в последней стадии, как говорил Шорсейн, неизлечим. Несмотря на то, что оборотни казались хорошими ребятами, кто знает, как они себя поведут, если увидят валерьянку. Вдруг, как и серая красавица, бросят деньги на стойку, схватят валерьяну и бегом из аптеки, Да и машинка-то моя неизвестно, как себя поведёт. А если учесть её бурные восторги при виде этих прекрасных мужчин с такими совершенными телами, лицами и хвостами, то велика вероятность того, что валерьяна попадёт в руки оборотней самым честным путём. И будет хорошо, если в небольшом количестве. А то ведь ради такой красоты таблеточная машинка может и отойти от правила, что все таблетки нужно делать исключительно ночью. Поэтому от оборотней я отбивалась. Вежливо и культурно спроваживала их подальше от комнаты с машиной и ждала прихода своей главной и фактически единственной клиентки. Все же я рассчитывала, что она не обиделась на меня в прошлый раз, а потому придет снова. Что ж, мои надежды полностью оправдались. Крыска пришла, как раз когда я про нее подумала. Влетела в торговый зал, полностью игнорируя оборотней, которые не оставляли попыток выключить нужное — и запрыгнула на стойку. Я спокойно рассказала ей о таблетках и назвала цену, тут же получив нужные монеты. Как и в случае с Юроном, обалдели все, кроме меня и крыски. «Постоянный клиент», — пояснила я, взглянула на сумму, данную крыской, и уточнила. «Вам 50 таблеток, да?» Я открыла полку и поняла, что там находится всего лишь 20. «Ну, конечно, остальные же я оставила около таблеточной машины, и что теперь делать?» «Отдать крыске, а самой пойти за ещё одной партией? Они отберут ли оборотни? Вон, как глаза блестят. А если пойти вместе с крыской, то, кто знает, останутся ли целые мои флаконы с настоем?» «О, снова!» — выглянула Ная. «Отлично!» «Ная, проводи, пожалуйста, нашу постоянную покупательницу к таблеточной машине и отдай ей три пакета с таблетками валерьяны. Если не знаешь, какие, то спроси у таблеточной машины». «Хорошо!» Тут же согласилась девочка и жестом предложила крысе идти за ней. «Моя покупательница» и впрямь последовала за ней. Оборотни, кстати, при виде такого поведения знатно побледнели, но кое-как взяли себя в руки. Я уточнила у них по поводу приезда Рейвена или, на крайний случай, прихода Шорсейна, но внятного ответа не получила. Более того, они как-то резво ретировались. «Возможно, стоит спрашивать о таком почаще?» Я вздохнула и пошла к машинке. Стоило мне только зайти в рабочую комнату, как сразу же донёсся возмущённый голос. «Хозяйка! Хозяйка! Это несправедливо!» «Что несправедливо?» — удивилась я. «То, что вы забываете, что я девочка, самая настоящая девочка со всеми девичьими штучками и девичьими запросами!» Продолжала распинаться таблеточная машина, заставляя меня всё сильнее недоумевать. «Я помню...» Если бы помнили, то присылали бы ко мне за таблетками не красивых девушек, а красивых парней. «Но ты же сказала Найе, какие таблетки брать?» Спросила я, мысленно удивившись, что под наименование красивых девушек попала, видимо, не только Ная, но и крыска. С другой стороны, машинка-то ведь не человек, кто же знает, какие у неё там каноны красоты. Вон оборотни считает красавцами. Тут я с ней, кстати, абсолютно согласна так почему бы и крыску не посчитать? Тем более, что та выглядит довольно симпатично. Умные черные глазки, блестящая густая шерсть темно-серого цвета. Я бы даже сказала, что с некоторым благородным синеватым отливом. Клиентке сказала, Ная ее только привела, а потом куда-то убежала. Вздохнула таблеточная машинка. Теперь бы ноченьки дождаться, чтобы еще наделать таблеточек валерьяны. Вот же Найя. «Крыса, конечно, существо явно хорошее и честное, но оставлять-то её без присмотра. Как? А машина, видимо, враж вошла, только дай возможность таблеточек настругать». «Не думаю, что они нам скоро понадобятся», — возразила я. «Там же точно ещё пару сотен есть, куда уж больше». «Ничего не осталось, хозяйка», — вздохнула машинка. «Эта клиентка забрала всё, вообще всё. Думаю, могла бы и меня бы забрала» но, к счастью, я тяжёлая для такой миниатюрной красавицы, иначе было бы всё очень и очень грустно. Клиентка вроде как и красивая, и вежливая, и деньги вон оставила, но вы, хозяйка, всё же и красивее, и добрее. Дверку не закрывайте, и ночами со мной болтаете. Где я ещё такую найду?» «Ну, машинка, ну спасибо тебе за комплимент. Всегда хотела узнать, что красивее крысы. Ладно, что уж». Да-да, нигде, фыркнула я после чего добавила. Что ж, если столько взяла, то придёт не скоро. Хозяйка, не хочу вас расстраивать, но она тут, прямо при мне все таблетки хоп и заглотила, почти все. Поэтому не думаю, что ей надолго хватит, пожаловалась машинка. Я хотела возразить, а потом вспомнила, как крыска опрокидывала в себя флаконы с настоем, и замолчала. «Неужели аппетит возрос?» «Ну ладно, зато точно знает, что хочет, и исправно за это платит». «Хорошо, наделаем еще таблеточек для крысы». «И для оборотней?» — с надеждой спросила таблеточная машинка. «И для них?» — вздохнула я, делая мысленную заметку, что нужно проконсультироваться с Юроном о том, нужно ли им это дело и в каком количестве. «Тогда план на ночь простой. Ты делаешь таблетки, я делаю свечки, а потом...» «Хозяйка!» Голос машины едва не перешел на ультразвук. «Какие свечи? Зачем свечи?» «Нет, хозяйка, не изменяйте моим таблеточкам. Они вам не нравятся?» «Что вам в них не нравится?» «Их надо сделать меньше или больше?» «Может, с другой оболочкой? Сладенькой? Или же другого цвета?» «Я все могу, я все сделаю, только ингредиенты дайте!» «Я не вру, хозяйка! Не изменяйте моим таблеточкам! Все хорошие люди должны получать самое хорошее, а мои таблеточки — это очень-очень-очень хорошая вещь!» «Спокойно!» — рявкнула я, понимая, что иначе машинка меня попросту не услышит. «Таблетки оставим хорошим, а свечи плохим. Так подойдёт?» Спорить с таблеточной машинкой по поводу преимущества разных лекарственных форм я не желала, а потому легко зацепилась за её фразу Подойдет. Неохотно согласилась таблеточная машина. Только вы сильно не увлекайтесь. К своей большой радости машинке я ничего не пообещала. И не зря. С изготовлением свечек пришлось порядком повозиться. Несмотря на то, что у меня были ингредиенты, а таблеточная машина, оказывается, знала не только рецепты таблеток, но и рецепты свечей, откуда, не было оборудования, с помощью которого можно делать свечи. Так-то супозитории изготавливаются тремя способами – выкатыванием, выливанием и прессованием. Увы, для двух последних способов, самых быстрых, удобных и гигиеничных, нужны специальные формы или же пресс. Поэтому оставалось лишь выкатывание, которое еще называют ручным формованием. Да-да, все ручками. Зато детям понравилось. Это не капсулы для порошков делать. Это фактически как с пластилином играться – Перемешал все ингредиенты в однородную массу, сделал брусок, разделил на равные части, а после только выкатывай нужной формы. Не вышло с первого раза? Не беда. Превратил в шарик и попробовал снова. Таблеточная машина, скажу честно, терпела долго. Полдня терпела, смотря на то, как мы возимся с приготовлением суппозиториев. Потом пыталась привлечь наше внимание, уговаривая снова начать делать таблеточки. А когда не вышло, стала рыдать. Думаете, странно, когда таблеточная машина с вами говорит? Пф, тут всё почти в порядке. Вот когда она рыдать начнёт, вот тогда это действительно будет казаться очень странным. И запомните, если вам дорогие ингредиенты для изготовления лекарств, то никогда не давайте рыдающей таблеточной машине делать таблетки, потому что они получаются с маслом. С обычным машинным маслом, да-да. Я рассматривала испорченную таблетку валерьяны. Какое у меня было лицо, я понятия не имела, но, видимо, очень выразительное, потому как таблеточная машинка тут же сказала. «А что такого? У меня кроме масла и плакать нечем. Да и не худший это вариант. Вы еще не видели, что я творю, когда пьянею». «А ты можешь пьянеть?» «Могу, если меня спиртом протереть», — скромно созналась машинка. «И тогда, боюсь, таблетки разной формы будут». Откуда таблеточная машинка знает, как она пьянеет и какой формы выйдут таблетки, уточнять не стала. Боюсь, что для моей психики и так нагрузки хватит. Поэтому я дождалась, когда машинка окончательно успокоится и засыпала все ингредиенты для таблеток валерьяны. В этот раз сделала много. Если не крыски, то хоть оборотнем продам. Разумеется, если крыска придет, то я ей подробно объясню, что такое передозировка и чем она чревата. Разумная же, иначе как бы рассчитывалась так точно за товар. Главное, чтоб пришла. Все же я немного беспокоилась. Если крыса действительно съела столько таблеток, не отравилась ли она? Дождавшись, когда машина наделает таблеток, я отправилась спать, надеясь на в кои-то веки спокойный денек. Но надежды не оправдались. Прямо с самого утра когда еще даже позавтракать не успела, явился сияющий почище от полированного меча Шорсейн с радостным криком, что Рейвен вернулся. Он, правда, сейчас размещением принца занимается, вводит его в курс дела, но как только закончит, то сразу же... Шорсейн неожиданно прервался, опасливо оглядываясь, и додумался понизить тон, то сразу же придет к тебе. Увы, сделал он это слишком поздно. Если судить по хитрым улыбкам на лицах Ная и Наи, а также по тяжелейшему вздоху Мика, который точно чувствовал настроение этих детишек причинять добро и наносить благо, то самое главное они услышали. Сдам, точно сдам Шурсейна Рейвину, пусть разбирается со своим ушастым помощником. А новость о возвращении Рейвина привела меня в отличнейшее настроение. Настолько, что я напрочь забыла про крыску, Зато она не забыла про меня. Явилась чуть раньше полудня. И, судя по всему, несколько десятков таблеток никак не повлияли на нее. Железная печень, стальные пучки. Все же я добросовестно прочитала небольшую лекцию на тему того, что чрезмерное количество таблеток может не помочь, а навредить, что, в принципе, крыску не остановило. Мне притащили целый мешок монет. Пересчитав, я с удивлением поняла, что там точно на две сотни таблеток хватит. «Тогда пойдемте со мной», — вздохнула я, подумав о том, что напрочь забыла не то, что взять таблетки в торговый зал, но также расфасовать их в специальные бумажные пакеты. Мы с разумной крыской дошли до таблеточной машины, когда я вспомнила об этом. Бросив взгляд на терпеливо ждущую крыску, я попросила ее остаться рядом с таблеточной машиной, пока я схожу за упаковкой». В конце концов, Ная оставляла ее наедине с таблеточной машиной, так что никаких неожиданностей не предвиделось. Но именно насчет неожиданностей я ошиблась. Взяв сразу три пакетика для таблеток, я вернулась в рабочую комнату. Первое, что бросилось в глаза, было вовсе не пропажа крыски, а отсутствие на столе небольшого мягкого покрывала ярко-зеленого цвета, в которое я любила закутываться, когда вела записи. «Таблеточная машина», — позвала я. «Ты не видела?» «Гостью?» — радостно отозвалась та. «Она у меня тут. Таблеточки кушает». Я с облегчением выдохнула и распахнула дверь в комнату таблеточной машины, чтобы увидеть абсолютно абсурдную картинку. Прямо на таблеточной машине восседала шикарная девушка, закутанная в мое пропавшее покрывало и отправляла себе в рот таблетки валерьяны, словно они были какими-то орешками».